Дети со слабым типом нервной деятельности, меланхолический темперамент, нуждаются в особо вдумчивом и осторожном отношении. Повышенная возбудимость, раздражительность, иногда плаксивость, высокая чувствительность еще более усугубляются при неправильном воспитании и могут привести к возникновению неврозов. Дети этого типа часто инертны, отличаются робостью, стеснительностью, неспособностью выдерживать более или менее сильные нервные напряжения. Их надо больше включать в коллективные детские игры, поддерживать и поощрять малейшую попытку проявить инициативу, самостоятельность. Гимнастические занятия, водные процедуры, Необходимы таким детям, как закаливающее, оздоровительное средство, укрепляющее нервную систему, повышающее жизненный тонус. Разумеется, такую же роль выполняют физические упражнения и в отношении детей, обладающих другими темпераментами. Но дети слабого типа труднее усваивают точный распорядок жизни, стараются избегать обязанностей, которые кажутся им обременительными. Правильный подход, обоснованные и продуманные меры воспитания дают в этих условиях положительные результаты. Учитывать особенности нервной системы ребенка и находить наилучшие варианты воспитательных приемов – дело сложное, требующее сердечной чуткости и размышлений. Но задача воспитания оправдывает любые усилия. принимая во внимание способности. Что такое способность? Способный или неспособный человек. Как нас всегда это волнует. Как часто родители беспокоятся. У моего Андрея нет никаких математических способностей, а мне так хотелось бы, чтобы он стал как и отец инженером. И сами ребята не прочь поговорить о способностях, в особенности старшеклассники. Для них это вопрос практически важный. Чтобы выбрать жизненный путь, надо правильно определить свои способности, соразмерить свои силы с предстоящими трудностями на поприще труда. Но, очевидно, раньше всего надо знать, что такое способность. Психология подчеркивает, что способности и знания, способности и умения – образуют единство, но не тождества. А так ли это существенно? Если мы допустили бы, что способности тождественны навыкам и знаниям, тогда оценка на экзамене стала бы окончательным и неподлежащим обжалованию приговором способностям вашего сына или дочери. Между тем, факты свидетельствуют об ошибках, иногда трагических, иногда забавных, которые совершались людьми намеренно или по неведению отождествлявшими знания и способности. Уже стал хрестоматийным рассказ о художнике Сурикове, которому в молодые годы отказали в поступлении в Академию художеств. «Инспектор Академии, безапелляционно заявивший, «За такие рисунки вам даже мимо Академии надо запретить ходить», допустил именно такую ошибку. Великий художник вскоре опроверг делом этот отзыв, легко овладев необходимыми знаниями и умениями. Говоря о способностях, мы оперируем такими философскими категориями, как возможность и действительность. Подобно тому, как брошенное в почву зерно – Лишь возможность по отношению к колосу, который может вырасти из этого зерна, при условии, что структура, состав, влажность почвы, погода и так далее, окажутся благоприятными. Способности человека — лишь возможность для приобретения знаний и умений. А будут и не будут приобретены эти знания и умения, Превратится ли возможность в действительность, зависит от множества условий. От того, например, нужны ли будут эти знания и навыки человеку, будут ли заинтересованы окружающие его люди, семья, школа, товарищи и другие.